Глава четвертая. Задание магистра. Алекс, который собирался присесть на край кровати, от неожиданности промахнулся и грохнулся на пол. «Вот тебе раз!» — протянул он. «Вот так новость!» «Но почему?» — изумленно спросил Макс. «Потому что я тоже не люблю директора Корнелиуса», — сказала девушка. «Он очень злой, жадный и завистливый, и постоянно называет меня страхолюдиной, но я-то в своей красоте уверена. Так что, когда подвернулась возможность отплатить ему, я сделала это без зазрения совести. К тому же на меня все равно никто не подумал бы. Корнелиус всегда и во всем подозревает только вот этого типа». Она кивнула на растянувшегося на полу Алекса. «Ну надо же, какая подстава!» — возмутился Грановский. «Не ожидал такого удара в спину!» «Меньше надо было меня оскорблять!» «Какая изощренная жестокость и склонность к интригам! И где ты была раньше? Давай с тобой дружить!» «Ха!» — только и заявила Камилла. «Держи карман шире! Любитель подглядывает за девчонками сквозь зеркала!» «Грановский, Беркут, Камилла!» Вдруг пронёсся по коридорам мощный вопль директора Корнелиуса. «Быстро дуйте в мой кабинет!» «У меня плохое предчувствие», — признался Макс. «Не у тебя одного», — выдохнул Алекс, поднимаясь с пола. Они вышли из разгромленной спальни и отправились в кабинет Корнелиуса Гильбидера. Экзистернат располагался в красивом старинном замке, стоящим на склоне высокой горы, густо поросший лесом. Верхушки башен терялись в облаках. Внутренний двор замка был настолько обширен, что на ней проходили спортивные тренировки и состязания фехтований между учениками. Сразу за высокой стеной с бойницами шумел красивейший горный водопад. Он обрушивался с огромной высоты, вливаясь в извилистую речку, которая бежала по живописной зеленой долине. Замок стоял в окрестностях небольшого городка под названием Зюит-Алистер, и местные жители были очень рады такому соседству. Когда обитатели Экзистерната спускались в долину, чтобы пополнить на местном рынке свои запасы провизии или купить одежду для новых учеников, Их неизменно встречали с большим дружелюбием. Жители Зерцалии помнили, что от гнета ужасных властелинов их избавили именно созерцатели, которые и основали школу. После свержения старой власти созерцатели начали править этим миром. Старейшины ордена создали совет, который базировался в столице бывшей империи. Во главе совета стоял магистр, а помогали ему его ближайшие соратники, среди которых был и отец Алекса, Дмитрий Грановский. Они правили своим миром честно и справедливо, неукоснительно соблюдая законы, но проблем все равно хватало. В Зерцалии осталось множество приверженцев старой власти, черные маги и колдуны, которые поклонялись темнейшему и не приветствовали появления новых правителей. К счастью, таких было немного, и они не выступали в открытую. Большинство колдунов растеряло свою силу в момент гибели темнейшего. Они затаились до поры до времени и терпеливо ожидали перемен. Экзистернаты для детей с необычными способностями создавались с целью научить ребят пользоваться своими силами, обучить их грамоте и заложить основу для будущих знаний. Многие из нынешних учеников даже не умели читать, а потому родители с радостью отдавали своих чат на обучение созерцателем Служить не тьме, а свету, что может быть лучше. Молодые созерцатели помогали учителям управляться с этой оравой разудалых подростков. В их задачу входило следить за порядком, помогать в учебе, поддерживать в трудные минуты. Алекс Грановский справлялся с этим с трудом. Как он мог следить за порядком, если его самого постоянно тянуло на подвиги? Камилла, Макс и некоторые другие были ничуть не лучше его. Всего года на два старше своих подопечных, вожатые сами то и дело попадали в переплет, и это выводило из себя Корнелиуса и других преподавателей. Но ребята показали себя хорошими бойцами — поэтому старики терпели их выходки. Однако в этот раз директор Корнелиус, похоже, действительно вышел из себя. Слухи о его разорванной мантии и намазанном клеем стуле быстро разлетелись по всему замку. Ученики хихикали по углам, а при приближении Алекса, Макса и Камиллы начинали им громко аплодировать. Корнелиуса Гильбедера недолюбливали — Он и в самом деле отличался излишней строгостью и сварливостью. Когда ребята подошли к кабинету директора, тяжелые стеклянные двери сами распахнулись перед ними, едва не прибив Алекса. Грановский еле успел отскочить. — Вот они, голубчики! — ехидно сказал Корнелиус. — Явились, не запылились! Стены его кабинета... От пола до потолка покрывали массивные деревянные полки, заставленные толстыми старинными книгами. Пол устилали звериные шкуры. Над огромным письменным столом из черного дерева висела хрустальная люстра с множеством искрящихся подвесок. За окнами кабинета проносились стайки ласточек, резвящихся в лучах Энио. Корнелиус, скрестив руки на груди, стоял перед высоким зеркалом в хрустальной оправе. Серебристая гладь волновалась, в ней ребята увидели самого магистра Калиостро. Он сидел в высоком резном кресле, приняв облик старейшины Константина и хмуро смотрел на них. Алекс знал, что магистр может принимать три разных облика, но все никак не мог привыкнуть к его превращениям. В зависимости от ситуации настроения, Калиостро становился старушкой-гадалкой Альбертой, могучим воином Джозефом или чернобородым прорицателем Константином. За эту способность многие в Ордене Созерцателей называли магистра триликим Все обличия принадлежали старейшинам Ордена Созерцателей, погибшим много лет назад. Магистр, лично знавший этих старейшин, принимал их облик в знак уважения и памяти по погибшим собратьям. Как он выглядел на самом деле, все давно успели забыть. «Алекс?» — с улыбкой произнес магистр. Грановский смущенно опустил голову. «Камилла и...» «Макс!» — подсказал Беркут. «Конечно, я помню тебя, парень со странными глазами!» — усмехнулся магистр. Макс отчего-то покраснел. Глаза у него и правда были странными. Мало того, что их цвет менялся в зависимости от настроения Макса, так еще, если приглядеться внимательнее, в его радужке можно было увидеть то снежинки, летящие из серого неба, то грозовые ливни, то залитые солнцем поля. Солнца в Зерцалии никогда не видели, дневной и ночной свет здесь давали три луны — Пемфреда, Энио и Дейна а значит, в глазах Макса отражались виды земли либо какого-то очень похожего на нее мира. Этой странной особенностью парень обладал с самого рождения, как и умением управлять воздушными потоками. Откуда у него такие способности, никто даже не догадывался. Настоящие родители Беркута давно скончались, и некому было пролить свет на его тайну. Глаза Макса свели с ума немало девушек экзистерната. И даже Камилла не стала исключением, хоть и всячески это скрывала. Сама она особыми способностями не обладала. Умела создавать огненные искры с щелчком пальцев и метко стреляла из лука. К талантам Алекса можно было отнести разве что катастрофическое невезение и способность постоянно влипать в разные странные истории но он всегда выбирался из любой передряги с помощью своего верного кнута. «Снова наломали дров?» — с усмешкой спросил магистр. «Директор Корнелиус пожаловался мне на ваши проделки в очередной раз». «Да нам просто стало любопытно, что произойдет», — заявил Алекс. «Он всегда так забавно кричит. «А помни, что любопытство сделало с кошкой!» сумрачно поинтересовался Корнелиус. «Помню», — кивнул Грановский, «но мне кажется, можно позволить себе быть любопытным, когда у тебя девять жизней в запасе». «Не ваш случай», — угрожающе сказал учитель. «Отец передает тебе привет, Алекс», — произнес магистр. «А еще свое сожаление, что ты так и не научился хорошо себя вести». «Бессовестное вранье», — тут же заявил Алекс. «В последние дни я ничего не натворил». «Ха!» — крикнул Корнелиус за его спиной. «Магистр, в курсе всех твоих проделок, мальчишка, так что тебе не отвертеться». «А вы не слишком доверяете словам этого стеклянного дедульки?» — подмигнул Алекс магистру. «Возраст уже не тот, котелок варит не так, как прежде». Корнелиус, не говоря ни слова, метнул молнию Алексу взад. Парень с воплем взмыл к потолку и рухнул на полу подножие зеркала. «Ну ты мне за это ответишь!» — простонал он, потирая ушибленное место. Магистр с трудом сдержал улыбку. «А теперь к делу, мои юные друзья. У меня есть особое задание для созерцателей», — серьезно проговорил он, — и господин Корнелиус предложил доверить его вам троим. — В качестве наказания, — сварливо добавил Корнелиус, — а еще потому, что ваши мерзкие физиономии мне уже порядком надоели. Я хочу несколько дней не видеть вас в стенах своего экзистерната и отдохнуть от ваших безумных выходок. — Что? — возмутилась Камилла. — А я-то в чем провинилась? «Не желаю никуда идти с этим...» Она смерила взглядом поднимающегося с пола Алекса. «В чем дело, красотка?» — изогнул бровь тот. «Я огляжу ты ко мне неровно дышишь. Похоже, между нами что-то промелькнуло?» «Да», — кивнула Камилла. «Мой сапог». Она хотела дать ему пинка, но Алекс схватил ее, закинул на плечо и шагнул к открытому окну, делая вид, что собирается вышвырнуть наружу. Камилла истошно завизжала от страха и начала отбиваться изо всех сил. В кабинете затрещали искры, штора на окне воспламенилась. «А ну, хватит разносить мой кабинет!» — Корнелиус ринулся разнимать дерущихся. «А что за задание, магистр?» — спокойно осведомился Макс. На происходящее вокруг него он не обращал ни малейшего внимания. «Странные дела творятся на севере», — с озабоченным лицом сообщил Калиостро. «В окрестностях небольшого шахтерского городка под названием Норд-Персиваль, окруженного дремучими лесами, начали пропадать дети, обладающие необычными способностями. Городоправители обратились к нам за помощью. Жители потрясены и напуганы. Они не знают, что им делать». «О!» только и сумел произнести Макс. «Такого уже давно не случалось. Похожие исчезновения происходили лишь во времена флэш-рояля. Тогда это были происки оракула червей, но он давно мертв. Хераптеры в тех краях не обитают, поэтому мы не знаем, что и думать. Совет старейшин крайне обеспокоен. Придется вам отправиться туда и выяснить, в чем дело». Мы дождемся вашего доклада, а затем примем соответствующие меры. — А что, в Норд-Персивале много таких детей? — спросил Макс. — Я думал, это редкость. Некогда в тех краях жило целое семейство колдунов, практикующих черную магию. Они поклонялись темнейшему и часто использовали темный гламор. Дети со способностями рождаются в местностях, отравленных подобной магией, а в Норд-Персивале ее было предостаточно. Когда-то там творились ужасные вещи. Созерцатели зафиксировали рождение 11 детей, причем все они появились на свет примерно в одно и то же время. Во время последнего цикла Энио всем исполнилось шестнадцать, и почти все они в течение этого месяца стали жертвами неизвестного похитителя. Камилла и Грановский наконец отцепились друг от друга и переключили внимание на магистра. Алекс подтянул штаны, затем злобно зыркнул в сторону директора Корнелиуса, который в этот момент тушил штору. — Дети пропадают, — пробормотал он. — Какая незадача! «А наш любимый дедулька тоже поедет с нами?» «Вот уж дотки!» — самодовольно заявил Корнелиус. «У меня и здесь забот хватает. Ваше дело — все выяснить, затем вернуться в школу и доложить мне, а мы с магистром уж решим, как быть и что предпринять. Так что собирайтесь поскорее и проваливайте отсюда, чтоб глаза мои вас не видали, пока не выясните, что происходит в окрестностях Норд-Персиваля!» — В данный момент нам известно лишь, что это как-то связано с местными лесами, — озабоченно проговорил магистр. — Там не все чисто, так что будьте крайне осторожны. Зеркало пошло рябью, а затем погасло, сверкающая поверхность успокоилась. Корнелиус уселся за свой письменный стол и сделал вид, что с увлечением читает какой-то древний пергаментный свиток. Поняв, что аудиенция окончена, Макс, Камила и Алекс вышли из директорского кабинета.